Глава 4. Отбиваюсь. Вслед за Глайв в кабинете оказалась Авдотья, бледная как мел, дочка провинциального полицмейстера, вся дрожала мелкой дрожью и смогла только проблеять: "Мадам, спрятаться". Я глубоко вздохнула несколько раз, чтобы прийти в себя. "Нет, нельзя так меня пугать. Что ж такое?" Потом оглядела девушек и твёрдо сказала: "Прятаться не надо. Всё будет хорошо". Аглая, останешься со мной, а остальные разойдись и оденьтесь поприличнее, пожалуйста. Авдотья помертвела. Я понимала её прекрасно, но претот не собиралась. Надо сделать ей документ, а без полиции в этом деле не обойтись, поэтому полицию я приму, объясню всё по-человечески. Не звери же они, не съедят за отсутствие паспорта. Аглая посмотрела в спины удалившимся товаркам и тревожно спросила у меня: Мада, вам не кажется, что Авдотью лучше спрятать? Вечно прятаться нелези, а запомни это. Я посмотрела в висевшее на стене зеркало, поправила выбившийся локон и покачала головой. Лучше я была бы в своём платьице. Тогда местная полиция наверняка потеряла бы челюсти ещё на входе. Надо ну да ладно. Пошли, Аглая, встретим полицию. Она запахнула шаль на груди и снова нацепила на лицо выражение ироничной кокотки. Я тихо заметила: "Поскромнее личка сделай". «А то вы, мадам нашей полиции, не знаете», — фыркнула она. «Мужики, они везде мужики, даже одетые в форму сапалетами. С ними себя держать надо. И все же учить она меня будет». Я первой вышла из зала. Девушки оттуда испарились, зато по комнате прогуливались двое полицейских в темно-зеленых мундирах с простенькими погонами на плечах и в фуражках, похожих на кепи. Третий господин был в штатском, и он сразу мне не понравился». Когда ты работаешь в злачной профессии, очень скоро начинаешь считывать людей как открытую книгу. Двое в форме простачки, любят пожрать вкусно, да выпить винишка. Ещё не женаты, но не против были бы. А главный в этой троице человек скрытный, но чистолюбивый. Служит по призванию, сажать в тюрьму нарушителей это его хобби, за которое удачно платят зарплату. И глаза у него такие: честные, незамутнённые. Он и после службы не пройдет мимо старушки, укравшей булочку от голода, водворит ее за решетку и пойдет спать с чувством отлично выполненного долга. «Добрый день», — сказала я с улыбкой, — «чем обязана такому визиту?» Когда ты улыбаешься искренне, все или практически все присутствующие невольно зеркалят твое настроение и улыбаются в ответ. Полицейские в форме так и сделали, подтвердив мою теорию о простых мужиках. А главный в штадском остался Серёзин, как на похоронах. Он коротко кивнул в знак приветствия и заявил с налёта: Мне предписано арестовать вас, мадам. Собирайтесь и будьте любезны позвать меня в Дотью Заворотнюк. Зачем вам Авдотья? У меня есть информация, что она находится здесь без жёлтого билета. Откуда такая информация? От проверен у вас ведамителя. Прошу не сопротивляться. Ежели будете сопротивляться, мадам, нам придётся вас увести силой. Глаза его задорно блеснули, и мне показалось, что уводить силой это для него любимая часть работы. Нет такого удовольствия я Сему господину не доставлю, обернулась Коглая и сказала. Если овдотье оделось, пусть выйдет. Аглая сделала большие глаза, но не посмела слушаться, пошла куда-то на лестницу, а я повернулась к полицейскому. Простите, уважаемый, я не расслышала ваше имя. Афанасий Николаевич Трубин, с лёгким поклоном ответил тот. Очень приятно. Я сделала ещё одну попытку. "Быть может, мы пройдём в кабинет, а за бокалом вина выясним все спорные моменты?" на службе не пью, гордо отказалась Трубин. "Я так и знала. Ладно, прокатимся со Авдотьей в полицейский участок. Может быть, там найдутся более адекватные сотрудники". Девушка тряслась, как пушинка на ветру. Мне пришлось сжать её руку, тем самым заставив посмотреть на меня. В глазах Авдотьи я прочла панический страх. Шепнул ей спокойно: "Ничего не бойся". Она не поверила, пришлось стряхнуть её за плечи. А вдотья, я обещаю, что всё будет хорошо. Она очнулась и спрятала лицо в ладонях. Трубина отметил довольным тоном: "На вашем месте, мадам, я бы не давал подобных обещаний беглой проститутке. Я бы на вашем месте, господин, не обвиняла бы честную девушку, Бог знает в чём". Голубые глаза полицейского смотрели на меня так странно, мне показалось, что он садист. Да, я знавала таких мужчин. Для них нет большей радости, даже не то, чтобы причинить физическую боль, а подчинить, унизить, растоптать. Что ж, фанаси Николаевич, посмотрим, кто кого растопчет. Аглая позвала я: "Закрой дверь как сможешь и умеешь. Никого не впускай до моего возвращения". "Хорошо, мадам", сказала она спокойно, но я видела, что девушка напугана. "Я скоро вернусь", бросила ей и, потянув за рукав доцию, пошла к выходу. У крыльца заведения стояла коляска. Не такая, как у меня, а старенькая, потрёпанная, запряжённая одной панурой лошадкой с нечёсанной гривой и кудцем хвостом. Трубин широким жестом пригласил меня внутрь. "Прошу, мадам". "Сам такой", буркнула я и увидела спешившего к нам Парферия. "Крикнула ему. "Парферий, мне нужен адвокат, самый лучший, немедленно". Кучер остановился, хлопнув себя ладонями по лашкам, прикрытым кафтаном, и побежал обратно к экипажу. Будем надеяться, побежал искать адвоката, Трубин буркнул. Не поможет. Садить всё же госпожа Клиновская, гордо заявила я и забралась в коляску, игнорируя протянутую мне руку. А вдотью плюхнулась рядом и зашептала: "Мадам, пропали мы, ой, пропали. Этот полицейский настоящий зверь". Я не нервничала. Сколько раз меня забирали в полицию, не сосчитать. Да, дадут штраф, ну, пожурят. Ничего неприятности эту мы переживём, как в той детской песенке. Я была уверена, что с полицией всегда можно договориться, ни словами, так деньгами. Деньги у меня есть, мадам Карнели оставила подъёмный капитал. А вот вдотье Белела краснела, молилась прямо вслух. Однако молилась богиня. Что у них тут за религия интересна? Мы ехали по городу, как мне показалось, в обратную сторону, к церкви. Да, точно. Я же видела мелком вывеску "Полиция", когда проезжала мимо. Значит, туда нас и привезут. А люди на нас косились, некоторые крестились даже в основном благообразные дамочки в шляпках и с кружевными зонтиками. Тьфу на вас, дамочки. Никогда не зарекайтесь от сумы и от тюрьмы. Куда Корнелия спрятала деньги? Наверное, в сейф. Знает ли Лесик код сейфа? Сможет ли деньги взять? Или мне придётся упрашивать выпустить меня под честное слово? Как убедить полицейских, майх исключительно добрых и даже пуританских намерениях, сделать из покатили приличное заведение? Кто на нас донёс? Ксенофонт, гадалки не ходи. С учёных обиделся за увольнение, решила отомстить. Удавлю гада, когда увижу, если увижу. Поехали, девки, слазь. Каляска остановилась перед полицейским управлением, которое было расположено очень удачно напротив церкви. Трубин выскочил первым и велел молотчикам в форме. "Ведите их в хористанскую". "Куда?" изумилась я. "Вы что, сдурели? Какая хористанская? А вы думали, вас пригласят в отдельный кабинете для беседы с Езевилом Трубиным и чайку сервируют?" "Конечно," нагло заявила я. "Вы дам бросьте за решётку без разбирательства?" "Ай, некогда мне с вами языком чесать," отмахнулся Трубин и ушёл. Один из полицейских подал мне руку. "Прошу, домчка, не извольте буянить, очень не хочется вас силой" «Не буду я буянить!» — буркнула. «А начальство есть какое-нибудь тут?» «Так господин Трубин же!» Я сошла на брусчатку дороги, а в дочь я сползла следом и вцепилась в меня. «Мадам, мадам, не оставляйте меня одну, умоляю!» «Да успокойся ты, все будет хорошо!» «Ой, не верю, не верю, мадам! Отправят депешу домой, папенька узнает богиня!» «В дочь я!» — рявкнула я. «Молчи! Лучше молись, так от тебя меньше шума!» Она послушалась. Нас провели через приёмную, где пылинки плясали в лучах света, проникающих через плюшевые шторы на окнах, в арестанскую. Это казалось клеткой, огороженной толстыми решётками в дальнем углу зала. Один из полицейских с почтением пригласил нас войти за решётчатую дверь и повернул ключ в замке, потом сказал: "Прошу прощения, госпожа Клинова". "Клиновская я", прошептала я. "Начальство позовите, то, что повыше рубина". Как вернуться с доследвания? кивнула, он ушёл. Я села на шконку и вздохнула, огляделась. Мы в углу, тут никого нет. Если я покричать, может, и услышат или нет? А в дотемолиться рядом. Ладно, подождём, когда начальство вернётся с доследвания. Похоже, я даже задремала. Был с чего? Ноч не спала, а потом старуху встретила без всякого отдыха, попёрлась в заведение, очнулась от звяканья ключа в замке. Подняла глаза и увидела трубина. который вошёл в Рязанскую. Так-так, опять он. А где его начальство? Об этом и спросила, но полицейский чин усмехнулся, ответил, как будто промурлыкал. "А зачем вам моё начальство, госпожа Клиновская? Я пришёл предложить вам сделку". "Какую сделку?" "Очень выгодную для вас". Э, -э, э, он явно ожидал, что я ему представлюсь, но я не предоставила этому типу такой удовольствия, спросила: "Конкретнее. Госпожа Клиновская, я могу выпустить вас и прекратить всякие следственные действия за одну маленькую услугу. Он преддвинулся ближе, грубо нарушая моё личное пространство. Я хотела бы отодвинуться, но справа была решётка, слева вдотья, а сзади шконка. Поэтому я вскинула лицо, отстраняясь, и ответила: "Хотелось бы знать, какую услугу вы от меня хотите?" "О, суть пустяк, госпожа Клиновская. Встречимся через час в номерах, и дело решённое". Ния только глаза распахнула, не верея своим ушам, потом переспросила: "Что? Да-да, моя прекрасная мадам в номерах. Вы не останьтесь обеженной, госпожа Клиновская". И он придвинулся ещё ближе, совсем близко. Я медленно стянула перчатку, отложила её на шконку. Пощёчина прилетела ему в лицо, когда Трубин не ожидал, отшатнулся. А я, выудив откуда-то из глубин памяти, все просмотренные мною сериалы и прочитанные книги, крикнула «Пойди прочь, сударь!» «Ах ты дрянь!» — прошепел Трубин. «Что здесь происходит?» Я выдохнула и оттолкнула Трубина подальше, чтобы рассмотреть подошедшего господина с тростью. Он оказался довольно молодым и симпатичным, с правильными чертами лица и небольшой бородкой, с пронзительными карими глазами. Пальто, котелок не начальствовали, — Прошу прощения, это профурсетка меня ударила, господин Городищев, пожаловался Трубин. Городищев оглядел меня, а вдотью, которая тихо плакала в уголке шконки, Трубина сказал: "Афанасий Николаевич, займитесь текущими делами. Я сам допрошу госпожу э -э, Клиновскую", сказала я с достоинством, потирая ладонь. "Прошу вас, госпожа Клиновская, пройдёмте в кабинет, а вы, Трубин, распорядитесь подать нам чаю". С трудом, удерживаясь от того, чтобы показать скукожившемуся трубину язык, я с достоинством вышла из камеры и попросила Городичева. «Я в дочь с нами возьмите, она ни в чем не провинилась, бедная». «Разумеется», — ответил Городичев скупо. «Какой милый! Даже не милый — это определение для любого мужика без склонности к агрессии. А Городичев такой сдержанный, вежливый, идеальный. Ах, какой мужчина!» Идеальный мужчина провёл нас до кабинета, впустил внутрь, открыв дверь и сказал: "Прошу, садитесь. Позвольте представиться. Надворный советник Платон Андреевич Городищев, дознаватель Михайловской провинции". Я каким-то внутренним чувством самосохранения ощутила, что надо ответить так же. Ответила Татьяна Ивановна Клиновская, новая хозяйка по катилье: "Извольте принять мои искренние поздравления". Лицо Городищева ясно разозлилось его словами. Он не рад, совсем не рад. Я понимаю, завязала я, Платон Андреевич, но как ему сказать об этом? Я сейчас вам всё объясню. Я уволила управляющего из кинофонта, который лапал девушек и явно крал. А этот поганец заявил в полицию. Чем же вы объяснить, Татьяна Ивановна, что ваша девушка он заглянул в бумагу, лежащую на столе. А у дотти без жёлтого билета работает в заведении. Я села, а потом встала, сказала: "Ничем, уважаемый Платон Андреевич, Жёлтый билет ей просто не нужен. «Как так, Татьяна Ивановна?» Он даже усмехнулся, глядя мне в глаза. Тоже встал, обошёл стол и приблизился. Я запаниковала. Может, и он приставать надумал? Его лицо внезапно оказалось совсем рядом, а у меня внезапно весь воздух из лёгких улетучился, в прекрасное далёко, хоть бы в обморок не упасть. «Татьяна Ивановна, что с вами?» Он поддержал меня под руку, и я очнулась. Его лицо показалось мне усталым. Усы эти его странные... Он прикидывается сильно, Ма сам очень устал. С усилием выпрямилась и посмотрела в Кореи глаза. Они были холодные, хотя Корея обычно тёплая. Но Городище только делал вид, что проявляет участие. На самом деле я видел, ему всё по боку, и я, и в Доте, и все остальные дела этого полицейского участка. Ему бы выспаться, как и мне. Я в порядке, ответила тихо, устало очень. Сейчас подадут чай, сказал он и оставив меня, подошёл к двери, открыл её, выглянул в коридор. Трубин, где же чай? В коридоре протопали шаги, и Трубин, который выглядел не слишком довольным, принёс серебристый самоварчик. Я умилилась: какая прелесть, настоящий самовар, даром что маленький. От него шёл пар изо всех щелей, а сверху корону самовара венчал пузатый фарфоровый чайничек. Поставив самовар на стол, Трубин глянул исскоса на Городищева, и тот взмахом руки отпустил его. "Идите". Когда Трубин вышел, я улыбнулась. "Чай это прекрасно, авдотья, садись, сейчас будем пить чай". "Господи, какие глупости я говорю. Горожу для Городищева полную чепуху. Но, по-моему, тут все так трядят, так что я не выбиваюсь из общего ряда". Но Авдотья не двинулась с места. Она выглядела не менее напуганной, чем Ворестанской. "Авдотья", шекнула я ей. Городище подошёл к девушке и поднял её лицо пальцами. "Что ж, Авдотья, мадам надо слушаться". "Простите", пробормотала она. Городище достал из стеклянного шкафчика, занавешенного изнутри шторками, три стакана в подстаканниках. "Е-богу, как в наших поездах!" и налил в каждый заварки из чайника. Потом поднёс стаканы по очереди к кранику самовара и долил горячей водой. Поставив передо мной один, спросил: "Сахару, Татьяна Ивановна?" Покорнейше благодарю, отказалась я. Откуда все эти словечки в моём репертуаре? Он положил два куска неопределённой формы себе в чай и принялся размешивать ложечкой. Потом посмотрел на меня пристально. Татьяна Ивановна, так что вы хотели сказать? От чего Авдотьи не нужен жёлтый билет? Потому что она не работает у меня. Хм. Как там сказал господин Трубин про фурсеткой? Она служанка. Это ещё надо доказать. Какие их показательств вы хотите? Есть только мою, честное слово, и покатели прекратила своё существование. Как это? Он казался удивлённым, корей глаза смотрели пристально, настойчиво. Я улыбнулась, ощущая, как вымоталась, сказала: "На месте заведения я хочу открыть музыкальный салон". Музыкальный салон? Городищев даже поперхнулся глотком чая, закашлялся, подавив в себе желание вскочить и похлопать его по спине. "Я подтвердила самым спокойным тоном, на который была сейчас способна: Совершенно верно. Салон, куда будут приходить не за плотской любовью, а за эстетическим наслаждением от хорошей музыки, дорогого вина и общения с интересными собеседницами, тут, похоже, удивилась даже Авдотья, но я не обратила на неё никакого внимания. Не на Авдотью я смотрела, а на креглазого надворного советника Городищева. Прокашлевшись, он усмехнулся и легонько склонил голову, словно признавая за мной право совершать ошибки. Что же? Богу угодно дело, Татьяна Ивановна. С любопытством зайду к вам, когда вы откроетесь. Благодарю, ответила я. Так что, с паспортом для Авдотья? Думаю, мы можем устроить это, задумчиво сказал Городищев. Мне показалось, что он уже думает о чём-то другом, и даже захотелось немного обидеться. Я пила глоток горячего чая и поставила стакан на стол, а Авдотья сделала то же самое. По-моему, она боялась даже дышать в кабинете полицейского, а мне наоборот, дышалось очень легко, когда я смотрела на Градищева. Лес я знаю, мужчин тоже. Этот мною даже не заинтересовался, кроме как случаем полицейского беспредела в рядах сотрудников. А это значит, что это значит, что я выгляжу в горчичном платье как чучело. Раз, что возможно, он женат и счастлив в браке. Два, что я старею, теряю хватку. Три. «Ни одна из этих версий для меня неприемлема. Может быть, надо надавить?» Я даже уже открыла рот, чтобы задать какой-нибудь идиотский вопрос и прозондировать городищего на предмет его предпочтений в женщинах, но в коридоре раздались шум и громкий голос. «Я имею право, я адвокат!» Дверь распахнулась, и в кабинет ворвался господин в элегантном пальто, в серой шляпе и с тростью. Его роскошные усы блестели, а глаза горели возбуждением. Он ткнул кончиком трости в Городищево и заявил, «Госпожу Клиновскую необходимо отпустить за неимением доказательств ее вины». «Господин Волошин», — усмехнулся Городищев, — «приветствую вас. А к госпоже Клиновской у нас нет никаких претензий. Она может быть свободна». И он подтвердил это соответствующим жестом, словно отпустил меня на все четыре стороны. Я обрела способность говорить потерянную при появлении адвоката и спросила, «А в доте...» Я выпишу ей паспорт самолично, госпожа Клиновская, и отпущу. Он посмотрел мне в глаза и улыбнулся так, что сердце моё упало куда-то в район попы. Презрирает. Но почему? Благодарю вас. Я встала, забрав у вдоце свои перчатки, и обернулась на адвоката. Господин Волошин, вы позаботитесь о девушке. Разумеется, он слегка поклонился. Но сначала я отвезу вас домой, госпожа Клиновская. Я хотела возразить что-нибудь, но благоразумно заткнулась. Мне и правда надо домой. У меня самой-то в этом мире есть паспорт.